Глава 4. Единство науки и веры. Путешествие через миры разума и духа. Математика Иоганна Кеплера как отражение божественного порядка в небесных гармониях. Иоган Кеплер — один из тех ученых эпохи Возрождения и раннего Нового времени, чьи открытия навсегда изменили представление человечества о мироустройстве. Он известен прежде всего как величайший астроном, открывший законы движения планет. Фундаментальные положения, заложившие основы для классической механики Ньютона и всей современной астрономии. Но помимо своих поразительных научных достижений, Кеплер оставил потомкам пример непростой человеческой судьбы, неразрывно связанной с драматической религиозной историей Европы своего времени. Его жизнь и творчество во многом стали символом борьбы с нарастающими волнами контрреформации, противоречиями внутри протестантских деноминаций и стремлением человека с помощью разума постичь гармонию Вселенной. Рассказать о Кеплере ⁇ значит показать, как глубочайшие убеждения, религиозная вера, страсть к научному исследованию и стойкость в преодолении личных невзгод, могут сосуществовать в одном человеке. Слабое здоровье, постоянная бедность, религиозные преследования, война и личные трагедии не сломили ученого. Напротив, многое из этого повлияло на его взгляды, настойчивость и особое восприятие Бога как геометра, творца упорядоченного космоса. Иоганн Кеплер родился 27 декабря, 1571 года, по юлианскому календарю, в небольшой провинции Вюртенберг. В источниках можно встретить уточнение, что он появился на свет недоношенным, семимесячным ребенком и с первых же дней был очень слаб. Позже сам Кеплер отмечал, что болезнь, лихорадки, кожные недуги и плохое зрение сопровождали его всю жизнь. По свидетельствам современников, он перенес едва ли не все детские заболевания того времени – оспу, корь и так далее. Семья Кеплеров была небогата. По одной версии, его отец – наемный солдат, бывший участник военных кампаний в Нидерландах, а мать – торговка травами, которую в последующие годы даже обвиняли в колдовстве. Однако, несмотря на суровые бытовые условия, маленький Иоганн, с детства проявлял любознательность и особый интерес к небесным явлениям. Когда ему было 6 лет, мать показала ему комету, а в девять отец повел мальчика наблюдать лунное затмение. Эти впечатления легли в основу его будущей любви к астрономии. Но не астрономию Кеплер избрал первоначально. Семья принадлежала к лютеранскому меньшинству, которому приходилось бороться за право вероисповедания. Йоган рос глубоко верующим человеком, читал Библию, посещал проповеди, мечтал посвятить себя духовному служению. Родители, в виде способностей сына, определили его сначала в начальную школу, затем в латинскую, своего рода подготовительный этап к пасторской или учительской деятельности. В 13 лет он поступил в семинарию в Штутгарде куда принимали способных учеников на конкурсной основе. Там, несмотря на постоянные приступы плохого самочувствия, он продолжал блистать своими знаниями и успешно выдержал экзамен для перехода на следующую ступень образования. Осенью 1589 года Кеплер отправился в Тюбингенский университет, одно из ведущих учебных заведений германских земель, славящиеся своим лютеранским богословским факультетом. Планы Кеплера были вполне определенными — получить степень магистра на факультете искусств, а затем продолжить обучение на богословском факультете, чтобы стать пастором или преподавателем теологии. Однако именно в университете он познакомился с трудами Николая Коперника и получил серьезные знания по математике и астрономии под руководством профессора Михаэля Местлина. Тот прививал лучшим студентам идею гелиоцентрического строя. Хотя официально придерживаться коперниканства было еще опасно. Новая система не оставила Кеплера равнодушным. Он сравнивал теории Коперника и Птолемея и видел рациональность и красоту первого подхода. «Когда я прочел некоторые отрывки из книг Коперника», писал Кеплер позднее, то ощутил, как внутри меня словно все встало на свои места, и мне уже трудно было поверить, что Вселенная устроена иначе. В этой стройности я видел не просто механическую закономерность, но замысел Бога, вложенный в творение. Тем не менее Кеплер еще продолжал богословские занятия. Но в самом начале 1594 года Ему предложили должность учителя математики в протестантской средней школе в Граце, австрийская провинция Штирия. Он колебался, поскольку оставалось всего несколько месяцев, чтобы завершить богословский курс. Однако интерес к астрономии, а также острая нужда в деньгах, взяли вверх. Кеплер, заняв в долг, отправился в путь. Прибыв в Грац 11 апреля 1594 года, молодой математик очутился в накаленной религиозной атмосфере. Правитель Штирии эрсгерцог Карл, оставался католиком, тогда как многие горожане перешли в лютеранство. Конфликт между конфессиями разгорался. Будущее протестантских школ и церквей виделось крайне неустойчивым. Тем не менее, Кеплер вступил в должность учителя математики и астрономии в Штифтшуле, протестантской средней школе. По традиции ему полагалась и вторая ставка — математика провинции, ответственного за составление астрологических календарей и пророчеств для знатий. Подобные календари пользовались большим спросом и позволяли хотя бы немного поправить материальное положение учителя, чье жалование оставляло желать лучшего. «Астрология — дочь астрономии, хотя и незаконная. Астрология — глупая дочь уважаемой и разумной матери астрономии», — шутливо отмечал Кеплер. Однако он не отказывался от этих обязанностей, поскольку деньги были нужны, а люди того времени видели в астрологии источник прогноза погоды, урожая, политических событий. Будучи убежденным, что небесные тела действительно оказывают влияние на Землю, Кэплер старался все же вносить в остропрогнозы как можно больше здравого смысла. Он внимательно следил за политической и экономической обстановкой и формулировал предсказания в общем виде, чтобы не попасть в глупую ситуацию и не скомпрометировать себя излишними деталями. 1597 год стал переломным в личной жизни ученого. Он женился на Барбаре Мюллер, дочери богатого мельника, которая, несмотря на молодость, уже успела дважды овдоветь. Брак не принес ему спокойствия. Барбара не понимала страсти мужа к науке. Дети умирали в раннем возрасте. Двое первых погибли от менингита, не достигнув и нескольких месяцев. Но именно религиозная вера и убеждение, что он совершает дело Божье, придавали Кеплеру силы и не позволяли бросить научные поиски. Один из астрологических календарей за 1595 год принес ему известность, поскольку некоторые прогнозы – крестьянские волнения, турецкое нашествие, особенно холодная зима – сбылись. Слухи о таланте составителя гороскопов и предсказаний быстро распространились, и аристократы начали посматривать на скромного учителя из Граца уже с интересом и уважением. Однако, несмотря на то, что Кеплер был признан как астроном и математик, опасности для протестантов в Штирии нарастали. Новый эрцгерцог Фердинанд II, впоследствии император Священной Римской империи, оставался преданным католиком и проводил жесткую контрреформационную политику. Когда лютеранам было приказано в течение двух недель покинуть страну или перейти в католичество, Кеплера временно исключили из списка выселяемых. Талантливого ученого хотели оставить при дворе. Но в итоге он все-таки потерял и пост преподавателя, и должность провинциального математика. Семья оказалась на грани нищеты. 30 сентября 1598 года Кеплер, жена Барбара и ее дочь, от первого брака Регина, покинули Грац. Скитания продолжались несколько лет. В конце концов, судьба свела Кеплера с Тиха брага который в то время находился в Праге при дворе императора Рудольфа II. Тихо пригласил Иагана помочь обрабатывать собранные за десятилетия огромный массив астрономических наблюдений, что стало для молодого ученого бесценной возможностью профессионального научного роста. Вскоре, в 1601 году Брага умер, и Кеплер официально получил должность императорского математика. Но идеальных отношений с работодателями у Кеплера так и не сложилось, Рудольф II постоянно задерживал жалования. После его смерти, новый император Матиас, тоже не спешил платить по счетам. Между тем семья Кеплера росла, деньги нужны были ежечасно. Однако, несмотря на бытовые неурядицы, именно в Праге Кеплер совершил ряд важнейших открытий. Сформулировал первые два закона планетного движения на основе наблюдений, доставшихся ему в наследство от учителя и друга, Кеплер показал, что орбиты планет не идеально круговые, как считали со времен античности, а эллиптические. Он обнаружил, что скорость движения планеты по орбите меняется, ближе к Солнцу быстрее, дальше медленнее. А также вывел математическую зависимость между периодом обращения планеты вокруг Солнца и ее средней удаленностью от него. Таким образом, Он окончательно закрепил гелиоцентрическую систему Коперника, обосновав ее математически. Позднее Саак Ньютон использовал законы Кеплера при формулировании своего всемирного закона тяготения. В этом смысле Кеплера часто называют одним из отцов современной физики и астрономии. Годы, проведенные в Праге, были полны и трагических событий. В феврале 1611 года... Трое детей Кеплера заболели оспой, и любимый сын Фредерик умер. Буквально через несколько месяцев от Тифа скончалась и Барбара. Все это происходило на фоне грабежей и разорений. Город страдал от военных действий, бунтов, эпидемий. Кеплер надеялся вернуться в Тюбингенский университет, чтобы получить там профессорскую кафедру. Но лютеранские богословы потребовали чтобы он подписал формулу согласия, чем признал бы телесное присутствие Христа в таинстве причастия. Кеплер придерживался кальвинистского толка, за что его сочли еретиком и в зачислении на должность профессора отказали. Так начался новый этап религиозной изоляции Кеплера. Он считался недостаточно правильным лютеранином, чтобы иметь место в Тюбингене, но и католики подозрительно относились к нему как к протестантскому астрологу с вольнодумными взглядами. В начале 1612 года Кеплер согласился на предложение стать провинциальным математиком в Линце, Верхняя Австрия, надеясь спокойно продолжить научную работу и богословские изыскания. Но новые проблемы возникли, когда лютеранский пастор Даниэль Гитцлер отказал ему в праве принимать причастие. Из-за некоторых его убеждений, вновь вопрос о формуле согласия, Кеплера исключили из местной лютеранской общины. Ученый оказался практически один против всех. «Это был для меня тяжелый удар», — вспоминал Кэплер позднее. «Ведь я всю жизнь стремился быть верным лютеранским христианином, а теперь меня отвергли мои же братья». Впрочем, жизнь Кеплера в Линце немного скрашивала новая женитьба. В 1613 году он женился на 24-летней сироте Сусане Реттингер. Этот брак оказался значительно более счастливым. Сусане удалось создать для мужа тихую гавань, поддерживать его в научной работе и в семейных трудностях. Однако беды продолжали преследовать семью. Из семерых рожденных ею детей пять умерли в младенчестве. Кеплер неустанно трудился в области астрономии и математики. Опубликовал в 1619 году свой великий труд «Гармония мира». Здесь он формулирует третий закон движения планет, но вместе с тем книга полна богословских отступлений и философских размышлений о гармонии, которую Бог заложил во Вселенную. «О, велик Господь наш!» и велико его могущество и мудрости, его нет границ. И ты, душа моя, пой славу Господу твоему во всю твою жизнь». Для Кеплера Бог был не просто творцом звездных чертогов. Он представал великим геометром, устроившим мир по математическим законам. Ученый верил, что если люди созданы по образу и подобию Божьему, то они способны при помощи ума, воображения и эксперимента проникать в замысел Творца. Эта убежденность придавала ему энергию и смысл в научной работе. С другой стороны, Кеплер сталкивался с острой религиозной нетерпимостью, его считали либо полукатоликом со стороны лютеран, либо упорствующим протестантом со стороны католиков. Притом разгорелась 30-летняя война с 1618 года, по 1648, одна из самых жестоких в истории Европы, имевшая религиозную подоплеку. В последние 12 лет жизни, с 1618 по 1630, Кеплер существовал фактически в военной обстановке. Не раз его дом занимали солдаты, а семье угрожала реальная опасность. Тяготы не ограничивались религиозными гонениями. кеплеру постоянно задерживали или вовсе не выплачивали жалования. Дополнительно осложняла жизнь трагедия с его матерью, оказавшейся в тюрьме по обвинению в колдовстве. Осенью 1617 года сын отправился в Вюртенберг, чтобы защищать ее. Лишь благодаря упорству кеплера обвинение было снято, и маму удалось вызволить. Не успел ученый толком вернуться, как вскоре вновь обострились преследования протестантов, и ему пришлось покинуть Линц в 1626 году. После Линца Кеплер перебрался в Ульм, а затем в Саган, Селезия. Он все еще продолжал службу придворного математика, пытаясь добиться от императорской казны выплаты огромного долга. Примерно 12 тысяч гульденов, которые задолжали ему за все предыдущие годы. Место в Сагане оказалось спокойным, но религиозные бури не стихали. В 1629 году протестантам и там было приказано либо перейти в католичество, либо уехать. «В каком положении я снова очутился?» — задавался вопросом Кеплер. «Друзья уезжают». Некоторые под давлением меняют веру, а я остаюсь ни с чем. В 1630 году, когда ситуация в Сагане стала совсем невыносимой, шведские войска вторглись в Германию, а местная власть всячески притесняла протестантов. Кеплер решился отправиться в Регенсбург, чтобы урегулировать свои финансовые дела и попробовать еще раз повлиять на императора. По дороге в октябре 1630 года он заболел лихорадкой и едва держался в сознании. Среди посетивших его священников не оказалось тех, кто принял бы его протестантские взгляды, поэтому ему не дали давно желанного причастия. Но по свидетельству близких Кеплер не обижался. Отвечая на вопрос о своем спасении, говорил ⁇ Единственно в деяниях Иисуса Христа ⁇ 15 ноября 1630 года он скончался. 17 ноября великого астронома похоронили на лютеранском кладбище Регенсбурга за городской стеной. Друзья установили ему скромный памятник, надпись на котором заканчивалась эпитафией, написанной самим Кеплером. «Я небеса измерял, ныне тени земли измеряю. Дух на небе мой жил, здесь же тень тела лежит». Вскоре 30-летняя война прокатилась через эти места, и кладбище было разрушено. Могила Кеплера не сохранилась. Но остались его труды и великие открытия, которые заложили основы современной астрономии. Религиозная позиция Кеплера превратилась в яркий пример человека, который, следуя зову совести, не смог прогнуться под религиозный диктат. Его видение Бога как источника гармонии Вселенной нашло отражение в гармонии мира и других сочинениях. Глубокие религиозные конфликты не убавили у Кеплера стремление к богословскому поиску. Он упорно штудировал священное писание, труды отцов церкви, писал сочинения, где стремился согласовать естествознание и теологию. Его глубоко волновали евангельские хронологии. Он пытался решить вопросы, связанные с датой рождения Иисуса Христа и упоминаниями правителей, указываемыми в Библии. С помощью математических методов и знания календарных систем искал правильное летосчисление. В этом отразилась характерная для конца XVI века установка «соединить веру и разум, божественное откровение и научное исследование мира». «Я хотел стать теологом и долгое время испытывал беспокойство. Однако посмотрите, как теперь, благодаря моим усилиям, астрономия славит Бога». Это строки из письма Иогана Кеплера к Михаэлю Местлину от 3 октября 1595 года. В истории науки Иоган Кеплер оставил неизгладимый след своими фундаментальными открытиями. В области астрономии он сформулировал три важнейших закона движения планет. В 1609 году он открыл первые два закона. Планеты движутся вокруг Солнца по эллипсам, где Солнце находится в одном из фокусов, а радиус-вектор от Солнца к планете за равные промежутки времени описывает равные площади. Третий закон, сформулированный в 1619 году, установил, что квадраты сидорических периодов планет пропорциональны кубам больших полуосей их орбит. Эти законы окончательно утвердили гелиоцентрическую картину мира и заложили основы небесной механики, без чего прогресс в понимании строения Солнечной системы шел бы значительно медленнее. Помимо астрономии, Кеплер внес существенный вклад в оптику, исследуя вопросы преломления света и построение изображений линзами. В своем сочинении дополнения к Вителлу» он рассмотрел физические основы зрительного восприятия, а его идеи позже способствовали совершенствованию телескопов. Кеплер глубоко размышлял о связи математических закономерностей и божественного творения. «Я поведал людям славу твоих творений настолько, Насколько мой ум мог понять их величественную бесконечность? Гармония мира. Значение работ кеплера трудно переоценить. Без его трудов были бы невозможны достижения Галилея, Декарта, Ньютона и других великих умов научной революции XVII века. Жизнь вдающегося астронома — удивительный пример синтеза науки и веры. Демонстрация того, что глубокая религиозность не только не препятствует научным исследованиям, но стимулирует их, побуждая искать математическую гармонию во Вселенной. Несмотря на многочисленные трудности, изгнания, потерю близких, постоянную бедность и непонимание со стороны единоверцев, Кеплер сохранил душевную доброту к людям и преданность исследованиям на благо познания. В религиозном контексте его независимая позиция, не вписавшаяся в рамки ни католицизма, ни лютеранства, предвосхитила будущие идеи экуменизма и свободы совести. Чтить память Кеплера значит помнить о том, как гениальный ум сумел сберечь свою религиозность и человечность, преодолев невероятные трудности. Его слова из «Гармонии мира» до сих пор звучат как молитва, и одновременно как призыв к изучению Божьего творения научными методами. Ученый-новатор, открывший путь к целой эпохе научного прогресса, воплотивший органическое единство веры и разума, он верил, что математические законы, по которым движутся планеты, это мысли Бога, доступные человеческому разуму. Финальные годы Кеплера, наполненные болезнями и лишениями, венчаются словами, высеченными на его памятнике. «Я небеса измерял, ныне тени земли измеряю». Под тенями земли скрывается смертная оболочка, скованная войнами и гонениями. Но дух, устремленный к небесным гармониям, останется в памяти человечества навсегда. Роберт Бойль «Между экспериментальной наукой и духовным призванием. В 1641 году юный Роберт Бойль оказался в центре сильной бури в Италии. Потрясенный грохотом и шатанием стен, он позже вспоминал, как посреди ночи вскочил со своей постели и не знал, что страшнее. Сам разгул подземной стихии или осознание собственного бессилия перед неумолимыми и бездушными силами природы. Спустя годы он написал, «Эта минута научила меня большему, чем многие книги. Я понял, что тончайшие диалектические построения рушатся, когда трясется земля». Переживание стало своеобразной точкой пробуждения, объединив в юноше духовный взгляд на устройство мира и научное стремление докопаться до сути вещей. «И кто знает...» Может быть, именно отголоски того итальянского землетрясения впоследствии прозвучали в знаменитых опытах Бойля с воздушным насосом, исследованиях свойств газов и работах по новой скептической химии, которые и возвели его на пьедестал мировой научной славы. Роберт Бойль родился 25 января 1627 года в Ирландии, в замке Лисмор графство утерфорд в знатной и зажиточной семье его отец ричард бойл был первым графом корка и прославился своим стремительным социальным и экономическим взлетом детство роберта несмотря на обеспеченность и высокий социальный семейный статус не было лишено тяжелых переживаний его мать кэтрин фэнтон умерла когда мальчику было три года Воспитанием Роберта занимались гувернеры и наставники. Ребенок проявлял пытливый ум с раннего возраста. В Роберте горело неуемное любопытство к природе, устройству мира и к прочим научным вопросам, далеко выходящим за рамки обычного домашнего образования. В возрасте 8 лет мальчика отправили в Италию для учебы в Вытон-колледж под руководством учителей, знакомых с самых современными научными идеями. Считается, что именно там он встретился с трудами Галилео Галилея и проникся идеями Фрэнсиса Бэкона, о важности эмпирического метода, основанного на наблюдении и эксперименте. Ранние впечатления сформировали основы мировоззрения юного Бойля, в котором сочетаются глубокая религиозная набожность, стремление к поиску истинных знаний о природе, и уверенность в том, что гармония между верой и разумом не только возможна, но и необходима для подлинного прогресса человека. По возвращении в Англию Роберт получил наследство после смерти отца, что позволило ему без остатка посвятить жизнь научным исследованиям и благотворительной деятельности. В молодости он жил в поместье Стелбридж в Дорсете, часто бывал в Лондоне и Оксфорде, вращался в интеллектуальных кругах. Наряду с другими учеными-современниками, такими как Джон Уилкинс, Джон Уоллес, Кристофер Рен, Роберт Гук и другие, он принимал активное участие в собраниях так называемого «невидимого колледжа», участники которого впоследствии стали ядром лондонского королевского общества. Когда в 1660 году королевское общество было официально утверждено, Бойль стал одним из тех, кто внес огромный вклад в разработку его устава и в популяризацию идеи экспериментальной науки как достоверного пути к познанию законов природы. В 1661 году увидел свет один из наиболее известных трудов Бойля — скептический химик, или физико-химические сомнения и парадоксы. В этой работе подвергаются критике традиционные представления алхимиков о первоэлементах и дается обоснование совершенно нового подхода к химии, в котором утверждается важность эксперимента и рационального анализа в определении истинной природы веществ. Публикация произвела настоящую революцию в конце XVII века способствуя превращению химии в самостоятельную науку с экспериментальным уклоном. Ученый оспаривал схему четырех элементов — земля, вода, воздух, огонь, которая восходила еще к античным натурфилософам, и ратовал за то, чтобы химия была признана самостоятельной наукой, основанной на точных измерениях и воспроизводимых опытах. Этот труд считается одной из фундаментальных вех в развитии современной химии и справедливо рассматривается как толчок к постепенному отказу от алхимической методологии и переходу к научному методу в исследовании веществ. Вслед за скептическим химиком последовало множество других публикаций, посвященных химии, физике и натурфилософии. Среди них можно отметить о полезности экспериментальной натурфилософии, в которой автор показывает, как экспериментальная деятельность позволяет расширять границы знания о природе и подчеркивает важность сочетания теории и практики. Он утверждал, что знание не может основываться лишь на умозрительных спекуляциях, а истинное понимание достигается путем сопоставления рационального анализа с результатами наблюдений и опытов, Идеи Бойля о необходимости строгого, осмысленного эксперимента и прозрачного описания методики исследований легли в основу лабораторной практики многих поколений ученых 17-18 веков. В то же время он активно занимался изучением физических явлений, в частности, исследовал свойства воздуха и давления. Уже упоминавшиеся знаменитые эксперименты с воздушным насосом разработанным при участии еще одного выдающегося английского испытателя Роберта Гука, привели к открытию закономерностей, которые впоследствии были сформулированы в виде закона Бойля или закона Бойля Мариота. Суть этого закона состоит в обратной пропорциональности между давлением газа и его объемом при постоянной температуре. Хотя во Франции примерно в то же время Эдм Мариотт открыл подобную же зависимость, имя Бойля обычно упоминается первым из-за его более ранних публикаций и экспериментов. Закон стал одной из основ термодинамики и дальнейших исследований свойств газа. Роберт Бойль оставил после себя обширное научное наследие. Он написал более 40 трактатов и писем, среди которых, кроме упомянутых трудов, Можно назвать опыты и размышления о цветах, новые физико-механические опыты, касающиеся упругости воздуха, опыты замечания и прочее о механическом происхождении или образовании разнообразных специфических свойств, и другие. В каждой из этих работ он демонстрировался вмещение осторожной экспериментальной практики, и логического анализа наблюдений, что впоследствии стало неотъемлемой частью научного метода. Бойль был глубоко верующим христианином, причем его религиозность была тесно связана с научными взглядами. Он считал, что изучение природы, созданной Богом, помогает глубже познать мудрость Творца. И в этом видел форму служения Всевышнему. Профессор Бирбек колледжа Лондонского университета Майкл Хантер считающийся самым авторитетным биографом Роберта Бойля, в своих работах неоднократно подчеркивал, что религиозная составляющая была не просто частным делом Бойля, а центральным элементом его мировоззрения. Роберт Бойль придерживался убеждения, что Бог заложил в природу определенные законы, которые можно и нужно раскрывать посредством экспериментов и научных исследований. В произведении «Христианский виртуоз», которое ученый опубликовал незадолго до смерти, открыто говорится о том, что христианская вера и научные исследования не противоречат, а дополняют друг друга. Когда я с помощью смелых телескопов созерцаю старые новые звезды и планеты, я восклицаю вместе с псалмопевцем «Господи, как многочисленны дела Твои!» «Ты все устроил, премудро!» Для Бойля принципиальной задачей было показать, что христианское мировоззрение не препятствует научному поиску, а наоборот, стимулирует его. Его идеям созвучны слова Джона Лока. «Евангелие содержит столь совершенный свод нравственности, что бессмысленно искать в разуме хотя бы одно правило добродетели или морали, которое уже не было бы изложено там. При этом ученый подчеркивал важность изучения Священного Писания в подлиннике и даже финансировал переводы Библии на разные языки, поскольку был убежден, что доступ к Слову Божьему должен быть у каждого народа. Бойл также поддерживал деятельность миссионерских обществ и переводчиков, которые распространяли христианское учение по всему миру. Кроме того, из сохранившейся переписки следует, что он тратил немалую часть своих доходов на благотворительность, помощь нуждающимся ученым, а также на поддержку проповедников и теологических школ. Известно, что он писал письма и вступал в полемику с различными богословами своего времени, отстаивая идею, что истина о Боге не может противоречить истинному знанию о природе, поскольку Единый Творец — является источником как духовного, так и физического мира. Важное место в религиозной деятельности занимала его настойчивость в защите протестантской веры. Хотя Бойль по рождению относился к англиканской церкви, но проявлял веротерпимость и стремился к христианскому единству. В своих письмах подчеркивал, не разнообразие мнений, а отсутствие милосердия разделяет христиан. В то же время известны выступления ученого против католического влияния. Особенно в политической сфере явно в стремлении сохранить Англию в лоне протестантской традиции. Это отчасти объяснялось историческими обстоятельствами его семьи и теми политическими кризисами, которые происходили в Англии и Ирландии в XVII веке. Изучая религиозные взгляды Бойля, необходимо понимать, что он вырос в среде, где религиозные противоречия нередко приводили к вооруженным конфликтам, преследованиям и политической неустойчивости. Естественно, что он всеми силами старался найти такую форму веры, которая бы не приводила к насилию и нетерпимости, а, напротив, способствовала бы нравственному совершенствованию личности и общему благоразумию. Его собственная теология опиралась на идею разумного христианства, которая заключается в том, что Бог, будучи бесконечно премудрым, не может противопоставляться разумному исследованию своего творения. Напротив, для Бойля открытие законов природы означало раскрытие совершенства божественного замысла. Подобные представления были весьма характерны для ряда ученых того времени. Но именно Бойль стал одним из самых заметных их выразителей. Его пример вдохновлял многих последователей, в том числе и будущие поколения ученых-протестантов, которые видели в его работах пример гармоничного сочетания книжного богословия и кропотливой эмпирической работы в лаборатории. Бойль вел обширную переписку с другими исследователями, стремясь распространять идею о том, что научная деятельность является почетным служением Богу. «Сопоставленные с Библией все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами, заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца», отмечал он в размышлениях о достоинстве и полезности священного писания. В дневниках и письмах Бойль порой открыто признавался, что совместное видение как сугубо научных, так и богословско-нравственных дискуссий дается тяжело. Он был склонен к самокритике и неустанно проверял логику своих аргументов. Отсюда и проистекает пресловутая скрупулезность Бойля, о которой писал уже упомянутый Майкл Хантер. Хантер указывал, что ученый – испытывал острую внутреннюю потребность действовать совестливо и честно перед Богом, не позволяя себе научных вольностей или поспешных выводов, не опирающихся на достаточно надежные экспериментальные данные. Бойль был уверен, что если существование мира — результат божественного творения, то природные законы неизбежно должны отражать божественный порядок. Именно поэтому любому исследователю следует стремиться к объективности и тщательности в экспериментах. Во-первых, чтобы не искажать ту самую божественную гармонию, которую он изучает, а во-вторых, чтобы не вводить в заблуждение других, стремящихся познать замысел творца. С этим связана и характерная для Бойля установка: если эксперимент противоречит теоретическим ожиданиям, то теорию надо пересмотреть или повторить опыт более строго, а не пытаться подогнать результат под заранее выбранные предпосылки. Подобная позиция стала одним из краеугольных камней современной научной методологии. В 1668 году Бойль переехал в Лондон и поселился в доме своей сестры Катрин, известной своей образованностью и интересом к вопросам религии. Лондонский период жизни был особенно плодотворным. Боэль активно участвовал в заседаниях королевского общества, вел обширную переписку, публиковал новые работы и продолжал поддерживать благотворительные и миссионерские начинания. Не последнюю роль в его деятельности играл престиж семьи и собственный авторитет. Он был известен как один из первых, кто вел практику публичных экспериментов. Проводя опыты в присутствии других ученых, Бойл стремился к тому, чтобы результаты были общедоступны и воспроизводимы. Это способствовало росту доверия к экспериментальному методу и к научным достижениям вообще. Одним из аспектов религиозного наследия Бойля стал учредительный капитал, который он завещал для организации серии богословско-научных лекций, известных ныне как «Бойлевские лекции». Его воля состояла в том, чтобы ежегодно приглашать уважаемых проповедников, которые рассматривали бы проблемы христианской аполигетики, соотнося их с научными открытиями. Цель лекций заключалась в демонстрации того, что разумная вера может быть совместима с современным знанием. Лекции начали читаться в 1692 году уже после смерти Бойля и продолжаются в различных формах до сегодняшнего дня напоминая о том, что их основатель считал важным устанавливать диалог между богословием, философией и развивающейся наукой. Кстати, первый лектор, Ричард Бентли, использовал свое выступление на лекциях для защиты религии в свете открытий Ньютона. Бойлевские лекции стали важной платформой для обсуждения взаимоотношений науки и религии и повлияли на развитие естественного богословия в последующие века. Собственный вклад Роберта Бойля в богословие во многом сводился к утверждению концепции христианского виртуоза — ученого, совмещающего честное исследование природы с благочестием. Он неоднократно возвращался к этой теме и в христианском виртуозе, и в других своих трактатах, письмах и записках. Бойль умер 31 декабря 1691 года в Лондоне — Вскоре после кончины Кэтрин, с которой он был особенно близок. Его уход был воспринят современниками как потеря одного из величайших ученых своего времени, но также и как потеря благочестивого христианина, который всю жизнь старался устроить свою деятельность так, чтобы одновременно служить науке и Богу. Похоронен ученый в церкви святого Мартина в полях в Лондоне. По сей день наследие Бойля продолжает оказывать влияние на науку и религиозную мысль. Один из родоначальников современной химии, автор классической формулировки закона, носящего его имя, участник создания и становления Лондонского королевского общества, он вместе с тем оставил богатую традицию примирения веры и науки, призывая, с одной стороны, исследовать мир со всей строгостью эксперимента и логики а с другой — не забывать о его божественном происхождении. Многие историки считают, что именно такой синтез позволил Европе XVII века развивать естественные науки без резкого разрыва с религиозной традицией и опытом. Следует подчеркнуть, что документы, свидетельствующие о жизни и деятельности Бойля, включают как его собственные труды — скептический химик, христианский виртуоз, о полезности экспериментальной натурфилософии, размышления о достоинстве и полезности священного писания и многие другие. Так и обширную переписку, которая ныне сохранилась в различных библиотеках и архивах Англии. Современные издания его сочинений, выполненные под редакцией Майкла Хантера и Эдварда Дэвиса, являются наиболее полными и научно выверенными источниками, включающими комментарии, и исторические справки. Кроме того, стоит обратить внимание на статьи Хантера о религиозности Бойля, в которых подробно рассматриваются внутренние мотивы и богословские установки ученого. Эти исследования помогают погрузиться в интеллектуальную атмосферу XVII века и понять, как ученые умы, подобно Роберту Бойлю, могли сочетать страстное стремление к изучению природы с искренним религиозным чувством и заботой о нравственном совершенствовании личности. Важнейшим трудом о жизни и вере Бойля является книга Хантера Бойль «Между Богом и наукой». По словам автора, для Бойля религиозность и личная скромность были основополагающими принципами. Даже при произнесении Божьего имени Бойль всегда делал паузу в разговоре. Он никогда не был женат, сохраняя целомудрие на протяжении всей жизни. Очевидно, это решение было основано на религиозных убеждениях, хотя исследователи жизни ученого предпочитают воздерживаться от окончательных выводов, считая, что истинные мотивы такого выбора, вероятно, останутся неизвестными. Для чтения Библии в оригинале Боэль освоил греческий и древнееврейский языки а также разработал грамматику последнего для собственных нужд. Несмотря на репутацию ученого и философа, Бойль никогда не стремился к официальному признанию своих достижений и не имел университетского образования или научных степеней, за исключением почетного доктора медицины Оксфордского университета. Ценя свою свободу и статус христианина исследователя не обремененного никакими обязательствами, Он неоднократно отказывался как от духовного сана, так и от предложенных ему почетных должностей и званий. Бойль сомневался в своем призвании стать священником и считал, что именно в качестве мирянина он сможет сохранить свою сущность. В 1680 году Бойли избрали президентом королевского общества, но он отказался от этой почетной должности, поскольку требуемое при вступлении клятва противоречило его религиозным убеждениям. Веробойля глубоко повлияло не только на его отношение к науке, с помощью которой он стремился прославить Творца, но и на всю жизнь. Ученый пытался инициировать законопроект, предусматривающий более гуманное обращение с рабами, обратившимися в христианство в английских колониях, однако не добился успеха потребовались еще многие годы, прежде чем отношение к рабству существенно изменилось, чему способствовало влияние христианства. В истории науки Роберт Бойль остается ярким явлением как человек, сумевший объединить рациональную исследовательскую методику с подлинной духовностью и религиозным рвением. Его собственные слова, обращенные к тем, кто сомневался в возможности такой гармонии, звучат и сегодня как памятка о том, что человек ищет истину не только в логических выкладках, но и в глубине своего сердца. Мудрый и всемогущий Создатель природы, своим взглядом проницающий всю Вселенную и обозревающий все части Оной, начале всего устроил все вещи и дал им законы движения так, как счел должным для достижения целей, которые Он — положил при создании мира. Эта фраза Бойля, которую мы находим в трактате «О конечных причинах естественных вещей», опубликованном в 1688 году, за три года до смерти автора, наглядно показывает, насколько тесно он связывал научное познание с религиозным смыслом бытия и рассматривал познание материального устройства мира не только как путь к техническому прогрессу, но и как акт приобщения к божественной истине. Ночь огня Блеза Паскаля 23 ноября 1654 года Блез Паскаль пережил события, глубоко потрясшие его и ставшие ключевым в духовном обращении к Богу. Примерно между 10 и половиной 11 часа ночи он испытал мистический опыт, получивший в истории название «Ночь огня». Свои впечатления великий ученый впоследствии записал на листике пергамента, известном ныне как «Мемориал», и вшил этот листок в подкладку своего камзола. На протяжении многих лет текст оставался незамеченным для окружающих, пока после смерти Паскаля его сестра не обнаружила документ. В мемориале нашлись проникновенные строки, написанные на латыни и на французском. Огонь, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не философов и ученых. Несомненная, несомненная радость. Мир. Бог Иисуса Христа. Именно тогда, по признанию самого ученого, он почувствовал нерациональное доказательство бытия Божия, а живое присутствие Творца, обращенное к сердцу человека. Этот момент стал для Паскаля поворотным пунктом, после которого его религиозная жизнь приобрела глубокое, искреннее и страстное чувство, соединившись с неординарным научным гением. Блес Паскаль появился на свет 19 июня 1623 года в городе Клермон-Ферране, Франция. Отец... Этьен Паскаль, был образованным человеком, интересовавшимся математикой, юриспруденцией и администрированием. Мать Антуанетта Бегон умерла, когда мальчику было всего три года. Семья переехала в Париж в 1631 году, после чего отец занялся воспитанием сына, не желая доверять это дело наемным учителям этиен развивал у ребенка наблюдательность и стремление к самостоятельному познанию истины семейная атмосфера пронизанная научными беседами в купе с природной одаренностью послужили залогом того что уже к отроческим годам блес проявил незаурядные способности сохранились свидетельства сестры паскаля жильберты утверждавшие что брат в детстве самостоятельно открыл несколько геометрических истин и даже дошел до понимания ряда положений Евклида, не будучи еще знаком с профильными учебниками. В возрасте 10 лет блес написал трактат о звуках, после того, как услышал звон падающей тарелки за столом, который прекратился лишь тогда, когда юноша прикоснулся к посуде. Им были сделаны точные выводы о вибрациях частиц звенящего объекта, методах их передач через воздух и факторах, влияющих на интенсивность звука. Через два года, во время детских игр, он самостоятельно доказал 32-е положение Евклида о сумме углов треугольника, а затем легко освоил трактат Евклида начала, что сильно удивило его отца Этьена, который, к слову, сам был одаренным математиком. В 1639 году семья переехала в Руан. Именно там Паскаль приступил к работе над первым серьезным математическим сочинением, связанным с коническими сечениями. К 16 годам был готов трактат «Опыт о конических сечениях», который сразу же привлек внимание видных математиков. По воспоминаниям современников, юный автор поражал необыкновенной ясностью ума и способностью систематизировать сложнейшие геометрические соотношения. Примерно в то же время Паскаль обратил внимание на практические задачи, связанные с разнообразными арифметическими расчетами. И в 1642 году приступил к созданию механического калькулятора, получившего впоследствии название «Паскалина». Машина позволяла производить операции сложения и вычитания, существенно облегчая вычислительный труд. Работа над несколькими модификациями калькулятора заняла у изобретателя несколько лет. Пришлось построить почти полсотни вариантов арифмометра, пока не был найден окончательный вариант. Королю Франции была подана просьба о патенте для авторской защиты изобретения. Увы, до нашего времени сохранившимися в той или иной степени целостности дошло не более десяти считающих машин. Имя автора Паскалины стоит одним из первых в историческом списке пионеров создания вычислительных механизмов. Особое место в научной биографии Паскаля занимают исследования атмосферного давления и природы вакуума. Вдохновленный работами Галилео и Торричелли, Паскаль заинтересовался вопросом о том, почему ртуть удерживается внутри трубки, перевернутой в сосуде с ртутью. Опыт Торричелли показал, что причина кроется в давлении воздуха на поверхность ртути. Паскаль провел серию опытов на горе Пьюиде-Дом в родной Аверне, 1648 год, с целью измерить различие давлений на разных высотах. Он попросил своего Шурина, Флорена Перье, проделать аналогичные опыты, чтобы подтвердить гипотезу. Результаты оказались весьма показательные. Уровень ртути в трубке Торичелли действительно снижался по мере подъема на гору, что служило прямым свидетельством изменения атмосферного давления. Таким образом, Паскаль внес важнейший вклад в понимание физики атмосферы и вакуума, заложив основу для будущих открытий в гидростатике и термодинамике. Позже в его честь была названа единица давления Паскаль. Надо сказать, что первая духовная встряска у Паскаля произошла в 1646 году, за несколько лет до знаменитой Ночи огня. В то время его отец, повредив ногу, лечился у врачей, близких к янсинистам из аббатства Пор-Рояль. Учение янсинистов, отдающее приоритет божественной благодати и обращающее особое внимание на внутреннюю религиозную жизнь, впечатлило юношу. Он начал все сильнее интересоваться вопросами веры, познакомился с трудами Августина Блаженного, японского, чей трактат о Граде Божьем в значительной степени повлиял на теологическое мировоззрение янсенистов. Тем не менее, в тот период молодой ученый еще сохранял известную долю светскости. Он продолжал плодотворную работу над механикой, математикой, принимал участие в научных дискуссиях при Королевском дворе. Ключевым моментом религиозного пробуждения стала та самая ранее упомянутая Ночь огня, 23 ноября 1654 года. Мы уже говорили о том, в каких вдохновенных словах Паскаль отразил свои переживания. Огонь, бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова, а не философов и ученых. «Радость, радость, слезы радости, Бог Иисуса Христа». Этот текст невелик по объему, но чрезвычайно силен эмоционально. Он показывает, что Паскаль испытал не теоретическое озарение, а глубоко личный, религиозный опыт, потрясший его душу. Как сам он позднее писал, «Сердце имеет свои доводы, которых разум не знает». Для Паскаля, после 1654 года религия превратилась в мощный жизненный стержень, определявший направление его мыслей и поступков. Возможно, ощущая пергамент с мемориалом в одежде, Паскаль обновлял память о своем обращении и о приобретенном духовном опыте, что придавало ему силы переносить боль и продолжать служению Богу, науке и ближним. Вскоре после обращения к вере блес все более сближается с обителью Пор-Рояль и группой интеллектуалов и богословов, связанных с янсинистской традицией, поддерживает тесную связь с аббатом Антуаном Марно, одним из ведущих защитников янсинизма, и занимается богословскими и философскими проблемами. Подчеркну, однако не стоит думать, что Паскаль полностью отошел от научной деятельности. Напротив. В письмах того времени видно, что он размышлял о связи математики с философией. Особенно его занимал вопрос о методе. Известен его труд о геометрическом духе и об искусстве убеждать. Но наибольшей известностью в богословской религиозной сфере пользуются его провинциальные письма, написанные в 1656-1657 годах и опубликованный под псевдонимом Луи де Монтальт. Это серия произведений пистолярного жанра, направленных против казуистики и иезуитов и в защиту янсинистского взгляда на благодать, человеческую природу и грех. В провинциальных письмах Паскаль проявил не только остроту ума, но и выдающийся талант полемиста. Его слог был едким, образным, и чрезвычайно эффективным. Гнев со стороны могущественного ордена и иезуитов не заставил себя ждать. Важнейшим трудом, к которому Паскаль готовился в последние годы жизни, стали его мысли. Попытка написать масштабное произведение в защиту христианства, которое, однако, не было завершено при жизни. Существуют различные варианты рукописей, разрозненные фрагменты, которые Паскаль тщательно сортировал, нумеровал и собирался связать в единую апологию веры. Мысли содержат одно из самых знаменитых мест — пари Паскаля. Суть его сводится к тому, что человек, даже рассматривая веру как своего рода ставку, ничего не теряет, если поверит наоборот, может приобрести бесконечно большее, вечную жизнь, чем если бы он не верил вовсе. В одном из фрагментов Паскаль писал «Если вы выигрываете, вы выигрываете все. Если вы проигрываете, вы не теряете ничего». Такая аргументация, часто обсуждаемая и критикуемая последующими философами и богословами, представляет собой своеобразный рациональный довод в пользу веры. При этом Паскаль сам же подчеркивал, что подлинное обращение к Богу идет не через холодную рациональность, а через огонь сердца и благодать, нисходящую свыше. В этом вся двойственность, но и глубина паскалевского подхода. Поскольку о знаменитом парии очень часто заходит речь в различных научно-богословских диспутах, далее приводится перевод на русский язык в современной орфографии и пунктуации. Полный перевод на русский язык. Развернутый перевод ключевых пассажа Пари Паскаля из того же фрагмента номер 233, выполненный в стиле, максимально близком к оригинальному синтаксису. Сохранена общая структура и логика рассуждений Паскаля. 233. Бесконечность — ничто. Нашу душу ввергают в тело, где она натыкается на число, время, протяженность. Она рассуждает обо всем этом и называет это природой, необходимостью, и не может поверить ни во что другое. Прибавьте единицу к бесконечному, и вы ничего не прибавите. Так же, как если бы вы прибавили один фут к бесконечной мере. Конечно, конечное обращается в ничто рядом с бесконечным и становится чистым нулем. Так же и наш разум перед лицом Бога, как и наше представление о справедливости перед лицом Его божественной справедливости. Нет больше несоразмерности между нашей справедливостью и Божьей, чем между единицей и бесконечностью. И благо, которым обладают и праведники, и неправедные, тоже бесконечно, так что безбожникам не помогает то, что они объединяются. А мудрым не вредит то, что они разделены. И те, и другие одинаково бесконечно далеки друг от друга, без всякой меры для сравнения. Ведь мы конечны. А потому не можем постигать бесконечное. Время, пространство, число для нас конечное. И вместе с тем мы понимаем, что бесконечное существует, хотя и не знаем, каково оно по сути. Мы знаем, что неверно, будто количество существует только конечное, и что верно, будто где-то есть бесконечное число. Но вот что именно оно собой представляет, мы не знаем. Нельзя сказать, что оно четно или нечетно. Ведь прибавь единицу, его природа не изменится. Однако это ведь число. А всякое число либо четно, либо нечетно хотя да, это справедливо лишь для конечных чисел. Это похоже на наше знание о том, что Бог есть, но мы не знаем, каков Он. Разве мы знаем, что такое бесконечность? Мы лишь понимаем, что она существует, не постигая ее природы. Не стоит удивляться, что мы не можем постичь ни сущности, ни природы Бога. Ведь если у Него нет ни начала, ни конца, Он бесконечен и непостижим. А мы, будучи конечными, не соотносимся с бесконечным. Бог есть или Бога нет? Но в какую сторону склониться? Рассудок не в силах решить. Между нами лежит бесконечная пропасть. Мы ввязаны в игру, где на бесконечной дистанции все может оборваться орлом или решкой. Что вы выигрываете? Рассуждая логически, нельзя доказать ни то, ни другое. Рассуждая логически, нельзя опровергнуть ни то, ни другое. Потому и нечего прицать тех, кто сделал выбор. Ведь вы сами не знаете, как обстоит дело. Нет, я буду их упрекать не за конкретный выбор, а за то, что они в принципе решили выбирать. Ибо хоть тот, кто берет «Орел» и тот, кто берет «Решка», оба могут ошибаться, они все же оба ошибаются. И потому самое надежное — вовсе не делать ставку. Хорошо же вы устроились. Не делать ставку на то, что Бог есть, это уже ставка на то, что Бога нет. Которую сторону вы выберете? Взвесьте все выгоды и потери, если взять ставкой «Бог есть». Оценим два исхода. Если вы выигрываете, вы приобретаете все. Если проигрываете, вы не теряете ничего. Ставьте на то, что он есть, без колебаний. Это удивительно. Да, надо ставить. Но вдруг я поставлю слишком много. Давайте подумаем. Пускай вероятность выиграть или проиграть равна. Если бы вам предстояло выиграть не одну, а две жизни, вы бы тоже поставили. Если бы выигрывать нужно было три жизни, тем более стоило бы рискнуть. Если бы десять, тем более. Ведь вы все равно обязаны играть. Не ставить вовсе у вас не выйдет, потому что вы уже на борту этой игры. Ваш рассудок не даст вам иного выхода. Вы одинаково рискуете, даже если ничего не ставите. Невозможно уклониться. Что же вы выберете? Взвесьте, что вы обретаете и что теряете. Ставя на существование Бога, вы можете приобрести все. Если выигрываете, то выигрываете все. Если проигрываете, не теряйте ничего. Ставьте же и не колеблись, если, конечно, вам хоть немного дорога ваша жизнь. Да, но, может, это слишком рискованно? Подумайте. Вы и так вынуждены играть. Нельзя совсем отказаться от участия. Итак, раз все равно придется играть, лучше отказаться от одной только чисто рациональной логики. Чтобы обрести жизнь чем отказаться от самой жизни, чтобы сохранить голую логику. Если вы не ставите, вы ставите все под угрозу. Лишаясь уверенности в своих благах, рассудок подсказывает, что вы хотите блага для себя, и тот же рассудок нашептывает, что если вы выигрываете, вы выигрываете все, а если проигрываете, не потеряете ровным счетом ничего. Ставьте же на то, что Бог есть, если у вас есть хоть капли заботы о собственной судьбе. Утешайтесь! Вы не стали бы искать меня, если бы уже не нашли меня. Поворот Паскаля к религиозной жизни был не только внутренним переживанием, но и внешне заметным явлением. Согласно свидетельствам близких, он стал вести более скромный образ жизни, проводить много времени в молитвах и духовных разговорах. Одновременно ученый стремился примирить свое научное мировоззрение с христианской верой, и в письмах часто встречаются отсылки к тому, как чудесно устроена Вселенная и как мала в ней роль человека по сравнению с бесконечностью Бога. Для Паскаля наука никогда не отрицала веру, но давала дополнительную почву для благоговения перед величием Творца. Как он отмечал в своих заметках, Вечное молчание этих бесконечных пространств ужасает меня, имея в виду космические масштабы, которые начали осознаваться в XVII веке благодаря открытиям Галилея и других астрономов. Этот ужас не приводил ученого к атеизму или отчаянию, а, напротив, усугублял чувство смирения перед таинственным планом Божьим. С 1657 года здоровье Паскаля начинает заметно ухудшаться. Еще с юности он страдал от головных болей и нервных припадков, которые усиливались с возрастом. Несмотря на физическую слабость, работы над научными экспериментами и религиозно-философскими сочинениями не прекращались. В последние годы жизни Паскаль много времени уделял благотворительности, помогал бедным, заботился об обездоленных. Сохранили свидетельство того, что иногда он жертвовал последние деньги нищим, видя в этом свой христианский долг. Стоит отметить, что вторая сестра Блеза, Жаклин, приняла монашеский постриг в пор рояле и весьма влияла на религиозные взгляды брата. Умер выдающийся мыслитель и ученый Блез Паскаль 19 августа 1662 года в возрасте 39 лет, оставив незавершенным труд всей своей жизни, апологию христианства, которая потом войдет в историю философии под названием мысли. Научное наследие Паскаля переоценить невозможно. В математике он заложил основы теории вероятностей совместно с Пьером де Ферма, создал треугольник Паскаля, знаменитую схему биномиальных коэффициентов которая до сих пор служит универсальным инструментом в комбинаторике и алгебре. Его вклад в теорию чисел, геометрию и аналитику оказал влияние на развитие математической мысли последующих столетий. Паскалина стала одним из первых шагов на пути к созданию вычислительных машин. В физике и механике он провел существенные исследования атмосферного давления, гидростатики, природы вакуума, за что международная система единиц увековечила его имя в единице давления Паскаль. Вместе с тем он не оставил после себя ни одного систематического учебника, так как постоянно находился в поиске и сохранял возникающие идеи и прозрения в форме заметок, писем, очерков, которые выходили в свет отдельными изданиями. Религиозное наследие Паскаля тесно сплетено с его философским осмыслением мира. Несмотря на то, что его иногда представляют исключительно как религиозного мыслителя, немаловажно подчеркнуть, что Паскаль не ограничивал свой интеллект только сферой веры, продолжая считать науку и математику чрезвычайно важными способами познания Божьего мира. Но он также указывал на необходимость дополнить рациональное познание духовным опытом. Один из ключевых тезисов Паскаля заключается в том, что человек одновременно несет в себе и величие, и ничтожество. С одной стороны, мы наделены разумом и способны к научным открытиям. А с другой, в нас живут страсти, гордость и грех, которые отделяют нас от Бога. Спасение по мысли Паскаля невозможно заслужить одними делами или рациональными доводами. Оно проходит через милость и веру. Многочисленные свидетельства современников подтверждают, что в последние годы жизни Паскаль обрел глубокое религиозное смирение и оставался верен принципам, которые вывел для себя еще в 1654 году. Он не искал славы в церковных кругах. Напротив, иногда даже предлагал издавать свои сочинения анонимно, боясь, что имя их автора привлечет ненужный светский интерес. Его колки и провинциальные письма были официально осуждены, но признаны шедевром французской литературы XVII века. С точки зрения религиозной мысли, Паскаля можно считать одним из предшественников современного экзистенциализма хотя исторически это движение возникнет гораздо позже, поскольку он заострил внимание на глубоко личном религиозном переживании, на конфликте между конечностью человека и бесконечностью бога. Итогом житейского и религиозного пути Паскаля стало убеждение в том, что вера не противоречит разуму, а восполняет его. Без бога человек остается тростью, которая мыслит, но не находит смысла бытия. С Богом же он приобретает надежду, любовь и истинную цель существования. Хотя до нас дошло много черновых фрагментов его незаконченного труда, и сложно точно судить, как именно он хотел выстроить единую систему доказательств и доводов, все же отдельные записи мыслей и его письма позволяют увидеть в Паскале мыслителя, одинаково глубоко знающего и науку, и богословия. Именно поэтому его фигура остается столь притягательной даже в 21 веке. Сочетание утонченного математического ума и страстной, искренней веры в Бога продолжает удивлять и вдохновлять новых исследователей. Своим творческим наследием Паскаль оказал огромное влияние как на развитие математики, физики и теологии, так и на формирование философии нового времени. Даже его небольшие по объему запись являются неотъемлемой частью мировой культуры. Пример Блеза Паскаля свидетельствует о том, что глубоко религиозная жизнь не обязательно означает отказ от научного познания, а, напротив, может питать науку духовным смыслом, задавая ей высшую цель — поиск истины. Готфрид Лейбниц, философ, переосмыслявший границы разума и веры. В один из теплых ноябрьских вечеров 1676 года в Гааге Готфрид Лебниц первый раз встретился с Барухом Спинозой. Лейбниц, в ту пору уже состоявшийся ученый и мыслитель, но все еще молодой и чрезвычайно любознательный, провел, а правильнее сказать, прожил, Несколько удивительных дней в дискуссиях с великим философом, обсуждая тонкие вопросы метафизики, математики, богословия и природы истины. Спиноза, изгнанный из Амстердама под давлением еврейской общины, какой нонсенс! Опубликовавший или написавший к тому времени свои главные труды, серьезно повлиял на дальнейшие религиозные устремления Лебница формирование его философского подхода к природе мира, познания и человека. Они встречались еще несколько раз до самой смерти выдающегося мыслителя в 1677 году. В 1678 году все произведения Спинозы были запрещены. Готфрид Вильгельм Лебниц родился 1 июля 1646 года в Лейпциге в семье преподавателей Лейпцигского университета профессора Моралия Фридриха Лебница и Катарины Шмук. Отец умер, когда мальчику не было и семи лет. Дальнейшим воспитанием юноши занималась в основном мать. В доме имелась внушительная библиотека. Ребенок с ранних лет приучился к чтению и размышлениям. Позднее он вспоминал, что именно доступ к домашнему книгохранилищу заложил фундамент любви к новым знаниям и философским исканиям. К 12 годам подросток самостоятельно освоил основу латыни и начал читать классиков в подлиннике. К 14 годам увлекся вопросами логики и схоластической философии. В 1661 году в возрасте 15 лет он поступил в Лейпцигский университет для изучения права и философии. Впоследствии перевелся в Венский университет, а степень доктора права получил в Альдерфе в 1666 году, когда ему было всего 20 лет. В те годы в европейской науке происходил качественный переход. Зарождалась и укреплялась новая экспериментально-математическая парадигма познания, вдохновленная открытиями Галилея, Декарта, Паскаля и Гопса. Стремясь приобщиться к новому течению, юный Лебниц обращал равное внимание и на науку, и на философию. Кроме того, будучи глубоко религиозным человеком, он пытался согласовать рациональное знание с учением о Боге. Позднее Лебниц вспоминал, что еще в студенческие годы задумался над тем, как человеческий разум может постичь принципы божественного творения. Его не устраивала крайность догматических схоластов, но не вызывал согласия и крайний механистический материализм, проникавший в интеллектуальную среду того времени. В 1667 году Лебниц переехала в Майнц, чтобы служить юристом и советником при дворе архиепископа Иоганна Филиппа фон Шонберна. Именно в этот период он стал всерьез разрабатывать планы реформирования правовой системы, а также занялся проектами политического характера. В частности, ему приписывают идею объединения европейских держав в рамках антиосманской лиги. Однако историки указывают, что не столько военная тематика была важна для Лейбница, сколько перспектива европейского единства и взаимодействия на основе разума и веротерпимости. Он считал, что общая христианская основа может послужить платформой для более глубокого объединения народов. И уже тогда начал все яснее выстраиваться личный религиозный идеал — преодоление конфессиональных разногласий посредством философского осмысления ключевых догматических вопросов. В 1672 году Лебниц отправился во Францию, где провел несколько лет в Париже трудясь на дипломатическом поприще и одновременно занимаясь математическими и философскими исследованиями. Именно тогда он всерьез заинтересовался проблемами анализа бесконечно малых, математического анализа, изучающего пределы, производные, интегралы и бесконечные ряды. В 1673 году ученый совершил короткую поездку в Лондон, где познакомился с членами королевского общества продемонстрировав собственноручно созданную счетную машину, способную производить операции умножения и деления. Этот механизм наряду с Паскалиной явился одним из важных этапов в истории появления вычислительной техники. Обсуждая научные идеи с лондонскими коллегами, Лейбниц все глубже погружался в математические проблемы, из которых впоследствии родится его собственная версия дифференциального и интегрального исчисления. Первые результаты своих работ по новому анализу он сформировал во время пребывания в Париже, примерно 1675-1676 годы. Фундаментальные статьи о дифференциальном исчислении и методе бесконечно малых были опубликованы в 1684 и в 1686 годах в Актах ученых в Первом научном журнале Германии. В них мыслитель ввел в употребление те обозначения производной и интеграла, которые использует наука по сей день. Впоследствии это породило долгий спор о приоритете с Исааком Ньютоном, который тоже открыл методы дифференциального и интегрального исчисления, но позже опубликовал результаты, хотя и утверждал, что получил их раньше Лейбница. Спор перерос в жаркую и острую полемику между сторонниками двух выдающихся современников. В конце концов, над Лейбницем несправедливо нависла тень обвинений в плагиате. Однако независимость его открытий сегодня практически общепризнана. Он создал свой собственный подход к калкулус, и именно его символика оказалась наиболее удобной, прижившись в современной математике. В 1676 году Лейбниц посетил Нидерланды и тот самый Гаагский дом, где и состоялась знаменитая встреча со Спинозой. Длительные беседы двух выдающихся философов эпохи затрагивали темы, которые волновали обоих. Природа субстанции, бесконечность, свобода воли, отношение Бога и человека. Лейбниц, как свидетельствуют его письма, был одновременно поражен эрудицией Спинозы и несколько встревожен некоторыми его радикальными идеями, особенно касающимися идентификации Бога и природы. Ведь сам Лейбниц оставался убежденным в особой роли божественного промысла. Тем не менее, впоследствии, много размышляя над идеями Спинозы, он пришел к выработке собственной концепции монад и предустановленной гармонии. С этой точки зрения мир есть совокупность простых субстанций — монад, каждый из которых зеркально отражает всю Вселенную. Каждая монада — есть живое зеркало Вселенной. Монадология. Параграф 56. Бог, будучи вершиной совершенства, создал все вещи в самой лучшей гармонии и взаимосвязи и при этом ничто не существует без достаточного основания. Так формулируется известный принцип, которому Лейбниц посвятил многие философские рассуждения. После краткого пребывания в Амстердаме и Гааге Лейбниц перебрался в Гановер, где служил библиотекарем и советником при Гановерском дворе, трудился историографом и курировал обширные проекты по созданию исторических летописей. С 1676 года и до конца жизни ученый состоял на службе у Брауншвейк-Люнебургского дома и внес огромный вклад в развитие библиотек и академических учреждений Германии. Именно в Ганновере он создал большое количество трактатов по метафизике, религиозной философии, математике и естествознанию. Лейбниц мечтал об основании научных обществ, которые объединили бы естествоиспытателей и философов всей Европы. В 1700 году он сыграл центральную роль в учреждении Берлинской академии наук, которой впоследствии стал руководить. С его инициативой связано и стремление объединить усилия ученых разных стран для междисциплинарных исследований и обсуждения новых открытий. Лейбниц воспитывался в семейной лютеранской традиции. Однако с молодости его отличала особая широта взглядов, стремление к поиску общей теологической духовной платформы для разных ветвей христианства. Пора, в которой он жил, была отмечена непримиримыми религиозными войнами и глубокими догматическими спорами между протестантами, католиками и другими религиями. Лейбниц верил, что через философский диалог и углубленное богословское осмысление, можно преодолеть разногласия. Он долгое время вел переписку с видными богословами, в том числе с Жаком Бенинем Босюэ, католическим епископом Мо, пытаясь изложить протестантскую точку зрения на церковные учения и в то же время демонстрируя готовность к конструктивному обсуждению разницы в догматах. Лебниц общался с иезуитами, надеясь через их миссионерскую и интеллектуальную деятельность укрепить всеобщее христианское единство. Убежденность ученого в том, что истина одинакова для всех, хотя и может быть выражена разными путями, стала треугольным камнем его экуменических стараний. В своем знаменитом труде «Опыт Теодицея о благости Божией» «Свободе человека и происхождении зла», опубликованном в 1710 году, он подробно обсуждает вопросы божественного проведения и смысла существования зла в мире. Причины допущения греха не влекут за собой необходимость греха. Они лишь показывают, что Бог, взяв все в совокупности, усмотрел, что допустить грех есть благо. В этом высказывании слышна характерная для Лейбница попытка объединить рациональную аргументацию с религиозной верой в то, что мир, сотворенный Богом, есть лучший из возможных миров, хотя он и допускает существование зла как необходимого элемента общей гармонии. При этом философ подчеркивал, что человеческий разум призван исследовать мир и постигать божественный замысел, а не впадать в отчаяние или бездействие считать, что бог все сделал напрасно, значит унижать его совершенство. Эти слова отражают убеждение о божественной мудрости и о месте человека в великом планетарном устроении. В Теодице Лебниц утверждает, что мы живем в лучшем из возможных миров подчеркивая, что бог, будучи всемогущим и всеблагим, создал вселенную с максимальным количеством добра и минимальным злом. Он пишет Нет никакого зла, существующего без причины. Объясняя, что все страдания и недостатки имеют свое место в божественном плане, Лейбнес рассматривает творение как проявление Божьей мудрости и гармонии, где каждая часть вселенной взаимосвязана и служит общей цели. Он отмечает, мир устроен по принципу предустановленной гармонии, что свидетельствует о рациональной основе творения. В отношении науки Лейбниц заявляет, «Наука есть геометрия разума», подчеркивая важность логики и рационального мышления в познании мира. Автор видит науку и теологию как взаимодополняющие пути к истине, утверждая, «Философия и богословие не расходятся, а дополняют друг друга в стремлении к пониманию истины». Таким образом, в Теодицее «Концепции Бога, Творения и Науки» объединены в единую систему, где рациональность и божественная мудрость лежат в основе гармоничного устройства мира. Конечно, Лейбниц не был в полном согласии с консервативными представителями лютеранства и часто вступал в споры о том, насколько человек может сам исследовать божественные истины. Он полагал, что человеческий интеллект, поддержанный Божьей милостью, в состоянии приблизиться к пониманию божественных законов. Более того, считал, что в философии, если она истина, нет ничего, что могло бы противоречить священным книгам. Письмо к Жаку Басюэ, 1692. Ученый надеялся, что тонкие философские рассуждения обоснованно укрепят религиозную веру и помогут примирить ветви христианства. В переписке с представителями католической церкви часто звучала мысль, что главная цель богословия — способствовать спасению душ, а для этого нужно понять принципы веры наилучшим из возможных способов. Из письма Лейбница к иезуиту Отавио Монтанари, около 1697 года. Этот стремительный поиск общих духовных и интеллектуальных начал привел к тому, что Лейбниц также заинтересовался и нехристианскими традициями, Особенно китайской философии, чем немало удивил ортодоксальных богословов своего времени. Переписка с иезуитами, вернувшимися из миссии в Китае, и знакомство с Идзин «Книга перемен» побудили Лейбница к дальнейшим исследованиям двоичной системы счисления. Он даже пытался найти созвучие между китайской символикой и своими собственными математическими идеями. В письме к иезуиту Клавдию Шерле от 1703 года Лейбниц писал «Я обнаружил, что древнекитайские знаки действительно соответствуют двоичной системе, показывая, что мудрецы Востока были ближе к истине, чем мы думали». Находка не была всего лишь курьезом. Двоичная арифметика позднее стала фундаментальной для создания электронных вычислительных машин и современных компьютерных технологий. Все же, какой бы глубиной ума и широтой веротерпимости не отличался Лейбниц, к концу жизни он нередко чувствовал разочарование в том, что его попытки достичь межконфессионального мира и единения не принесли зримых и быстрых результатов. Он продолжал писать письма, трактаты, обсуждать богословские и философские проблемы, но все чаще испытывал давление противников и недостаток понимания со стороны консервативных сил. Ситуация усугублялась научной полемикой с ньютонианцами. Так что в последние годы Лейбниц жил достаточно уединенно и даже впал в немилость двора после смерти своего покровителя, курфюрста Эрнста Августа. Умер выдающийся ученый и мыслитель 14 ноября 1716 года в Ганновере. По свидетельствам современников, похороны были крайне скромными. Никто из княжеского двора не счел нужным на них присутствовать. Лейбнец не дожил даже до обещанной пенсии. Незадолго до ухода из жизни он сетовал, что за годы верного служения принес двору блестящие научные и дипломатические результаты, но так и не получил должного признания от власть имущих. Однако история воздала ему по заслугам. В xix 20 веках Интеллектуальное рассуждение и глубокий анализ Лейбница обрели статус одного из краеугольных камней континентальной философии. Великие немецкие классические мыслители, такие как Иммануил Кант, Иоганн Фихте и Георг Вильгем Гегель, восприняли и творчески развили лейбницианские идеи о рациональном устройстве мира, о гармонии и бытии монат. В XX веке математическая логика и информатика напрямую продолжили лейбницианскую линию. Работы по формальным системам, логическим исчислениям, вычислительным машинам опираются на его идеи о символическом языке и двоичной арифметике. Конечно, Лейбниц внес внушительный вклад и в теологическую мысль, особенно через теодицею. Его понимание божественной гармонии, сочетание свободы воли и предустановленной согласованности, принцип достаточного основания, все это сегодня разрабатывается в разных областях богословия, религиозной философии и междисциплинарных исследований. Хотя он не достиг своей мечты о реальном примирении католиков и протестантов, многие церковные деятели и мыслители позднейших эпох признавали, что универсализм Лейбница и его акцент на разумном исследовании религиозных вопросов способствовали смягчению догматических крайностей и диалогу между конфессиями. Он оставался искренним лютеранином, но его переписка показывает необыкновенное стремление к большему христианскому единству, по словам самого Лейбница, путем открытого и рационального обсуждения догматов. Важнейшее из того, чем Лейбница дарил человечество, по сей день используется в самых разных областях. во первых Это математический анализ, или, как его называли в то время, новый анализ бесконечно малых. Вся современная физика, инженерное дело, астрономия, экономика и бесчисленные другие дисциплины используют символику, введенную Лебницем, для обозначения производных и интегралов. Во-вторых, его работы по двоичной системе счисления проложили путь к появлению современной компьютерной эпохи где все цифровое основано на нуле и единице. В-третьих, философские открытия Лейбница, принцип предустановленной гармонии, принцип достаточного основания и его теории Манат, хоть и являются предметом споров, но повлияли на всю западную метафизику, логику и философию сознания, формируя вопросы, которые обсуждаются до сих пор. И, наконец, в теологии и религиозной мысли он оставил образец ученого-богослова, стремящегося к рациональной апологии веры и к межконфессиональному согласию. Согласие в главном, свобода во второстепенном и любовь во всем. Формула, которой Лебниц с разной степенью настойчивости следовал всю жизнь, стараясь объединить католиков, протестантов и даже нехристианские традиции на почве общего движения к истине.